а болтус на мою голову. И не миновать бы им жестокой потасовки, бессмысленно нанесенных взаимных обид, но здесь случилось совсем уж непредвиденное. За дверями, на лестничной площадке, раздалось какое-то гроханье, будто волокли что-то по ступенькам, высокие голоса, дверь в квартиру Баздарев распахнулась без стука. За порогом стояла женщина. Мешковатое клетчатое полупальто, голова по самые щеке в тугом платке, а поверх платка плюшевая шапка. В одной руке тащила она за руль, как на щенка за ухо, Шуркин самокат на снегурочках, а другой держала крепко за руку упиравшегося несчастного Кузю. Это была мать Кузи, Полина Гавриловна, косоротиха. Мальчишки в раз, как по сигналу, опустили руки, ошеломленно отступили друг от друга, попятились, сразу оценив серьезность возникшей ситуации. Они также поняли. Одной кричалкой дело не обойдется. Тут пахнет большим. Подлый Кузя. — Матерь дома? — Полина Гавриловна крепко пристукнула самокатом о пол, с присвистом тяжело задышала. Шурка молча, обычно крутнул головой. — Нету. — А когда придет? — Придет. Тут же большой рот ее вместе со щекой пополз в сторону под самый платок, Она закричала, будто через улицу. «Отворяю стайку и глазам своим не верю. Дровяная обреста то усохла, а замок Целеханик. Господи, целеханик, И стоит вот это, рогатина!» Полина Гавриловна снова энергично брякнула самокатом, оглянулась и так дернула Кузю за рукав, с того бедного чуть не слетела шапка. Он заскулил на всякий случай. Она вопросила его тем же пронзительным голосом. Ты выискивал эту образ. ты город выбегивал, очереди на дозовские склады выстаивал, спину-горбину на погрузках ломал, за подводу последние рублики платил. Я кого спрашиваю, стервец такой? Отец на фронте голову кладет, а ты тут нашей сестрой труды на игрушки расфуговываешь. Подворачиваются тебе простодырому всякие пронырлы, дурят тебя как хотят, а ты рад. У, чтоб тебя уязвило, ус на мою голову. Все дети как дети, а этот — наказание. Погодь, сестра вечером придет. Она кудрицы твои живо расчешет. А ты, Баздарев, — повернулась она к Шурке, — забирай свою рогатину и вертай обрезь назад. Всю ее дашь шепочки, Не то заявлю, куда следует. Шурка отступил к кухонному проему, буркнул вызывающе. Нет у меня никакой обрези. Как это нету? А вот так. Нету и все. Сгорело. Полина Гавриловна решительно отстранила Шурку с пути, прошла на кухню. Пустая углярка, пустой, заставленный посудой припечек, холодная, явно нетопленная сегодня плита. «Врешь! Кудысь запрятал! Где-нибудь в сумет закопал!» Она знала, что баздыревы давно прорубили свой ларь на дрова. «Ну, я и под снегом найду, всех на ноги поставлю. Я свою обрезь с закрытыми глазами узнаю. Кудысь спрятал!» «А вот тудысь!» — наглел Шурка. «Глянь ты, еще дражница! Ей-бо, заявлю!» «Заявляйте, сколько влезет!» — испугался. «А конек-то у самоката подломан, а был целый!» — подал голос Толян, на которого вся эта сцена произвела самое мрачное впечатление. «Ну и везет же Шурке!» «И сейчас хотелось хоть как-то уесть Кузю за его трусливое предательство. Коль выменял и попался, хоть молчи у кого!» «Неправда, он сроду такой был!» Прервав на секунду нытье, выкрикнул Кузя. Однако на его жалкий выкрик никто не обратил внимания. Даже Полина Гавриловна, которая сказала. «Когда так, я вот сяду тут и буду ждать матери. Я своей правды добьюсь. Не то нынче время!» С этими словами она в самом деле повернула скамейку одним концом на середину кухни. Кастрюля с картошкой при этом чуть не упала. Вода плеснула на пол села и распустила узел платка, как бы подтверждая этим жестом серьезность своего намерения. То был верно рассчитанный шаг, от которого Шурка сник, растерялся. Не хватало, чтобы она действительно досидела до прихода матери со смены, и еще ей, продрогшая усталой и, как всегда раздраженной от усталости, устроила кричалку. Минут пять протекло при всеобщем напряженном молчании. Ангелы в этом молчании не пролетали, это уж точно. Лишь слабо да всхлипывал под входной дверью свое заработанное Кузя. Шурка нервничал, кусал ноготь, ища выход из создавшейся весьма чреватой последствиями ситуации. И тут произошло совсем уж такое, чего не мог ожидать ни Шурка, ни Толян, ни тем более Кузя, лучше других знавший свою вечно крикливую, заполошную по всякому поводу мать. Полина Гавриловна заплакала. Причем как-то незаметно, без голоса, только одними глазами и некрасивым своим скособоченным ртом. Она будто забыла про затихших в своих углах мальчишек, про дело, которое привело ее сюда, в эту чужую, холодную, нетопленную кухню с пустой угляркой. Сидела, сутулившись, кленчатой спиной. Слезы, кривыми блестящими дорожками, скользили по ее уже немолодому, курносому, поблекшему лицу. «Господи!» — тихо самой себе сказала она и стала сморкаться, дуть в платок. «Да когда же эта клятая война кончится? Когда же я смогу сдохнуть от всех спокойно?» Шурка засопел, оттолкнулся от косяка, где до этого стоял в позе человека, с которого взятки гладки, шагнул в комнату. Опустившись перед кроватью на четвереньки и откинув спущенное низкое одеяло, принялся решительно и зло, даже с каким-то вдохновением выбрасывать оттуда обрезки досок, короткие струганные бруски, клинья. Словом, ту самую, честно вымененную у глупого Кузи обрезь. И все это с деревянным грохотом, со всякими словечками, за которыми он никогда в карман не лез. Толян во все глаза глядел, как друг, выгребая спрятанное под кроватью, подумал, что ему Толяну никогда бы не пришла в голову подобная предусмотрительность. И с таким другом он поссорился. — Забирайте свои дерьмовые вонючие обрезки, — фырчал Шурка. — Не было дров, и это не дрова. А ты, Шишига, за сломанный конек ответишь. Толян видел прекрасно. Шурка, конечно же, покривил душой, назвав дрова дерьмовыми обрезками. Дрова были законные, сухие, и колоть почти не надо. Но ведь переступить через свою обиду... А Шурка переступил, сделка-то была добровольная. Разве это не стоит какой-то пары слов, сказанных в сердцах от души? На завтра, нагнав по дороге в школу Шурку, тот впервые, кажется, ушел без него один, Толян сказал примиренно. — Слышь, чего там? Давай слазим. Только чур последний раз, как обещал, — добавил он тут же. — Куда? — как бы не поняв, переспросил Шурка хмуро. — Забыл, что ли? В хранилище. Да не забыл. Ну вот, у нас дома и веревка есть, длинная, я уже притырил. Шурка шел, не оглядываясь, вчерашняя ссора, видимо, крепко еще сидела в нем. Некоторое время шагали молчком. Шурка впереди, Толян чуть поотстав. Тропинка нырнула в рощу. По макушкам берез прыгали с противным карканьем вороны, осыпая снежную, сверкающую пыльцу. Одному-то тебе через дыру знаешь, как кожилиться придется. — заметил Толян. — Я с Анютой Курочкиной договорился. Поможет. С девчонкой... Толян был уязвлен. — Ничего, как-нибудь. Селенок у нее, может, и поменьше, зато не из трусливых, как некоторые, и не сбежит чуть чего.